Глава пятьдесят п я т Утро, двенадцать минут восьмого. Вестибюле беспорядок. Пол у сыпано сколками разбитых графинов, портреты на стенах перекошены, лица давно ушедших предков усыпаны напомаженными поцелуями. Галстуки, бабочки свисают с люстры, будто летучие мыши. Посреди вестибюля стоит Танна. б а с а е в в белой ночной сорочке задумчиво разглядывает руки, будто они скрывают какую-то тайну. Анна замечает меня не сразу, и несколько секунд я смотрю на нее, пытаясь сопоставить мою Анну с а н а б е л о й Колкер из рассказов чумного лекаря. Интересно, слышит ли она сейчас голос Анабеллы? Может быть, она воспринимает его так же, как я в первый раз воспринял голос Айдана Слоуна? как нечто далекое, чуждое, отстраненное, но в то же время являющаяся неотъемлемой часть ю тебя. Стыдно признать, но я больше не доверяю Анне. Хотя еще недавно я г о р я ч о убеждал чумного лекаря в ее невиновности. Теперь я смотрю на нее с подозрением, опасаясь, что в ней еще кроется чудовище, погубившее мою сестру. Анабелла Колкер умерла. Помогите Анне. Она тихонько окликает я, внезапно смущенный своим видом, проведя все утро в лоудановом у мугаре. Голд пару раз плеснул в лицо холодной водой и этим ограничился. Бог знает, как я сейчас выгляжу и чем от меня воняет. Вздрогнув, она смотрит на меня, спрашивает: мы знакомы? В некотором роде. Вот возьмите, это поможет вам вспомнить. Я ш в ы р я ю ей шахматную фигуру. Анна ловит ее одной рукой, кладет на ладонь, разглядывает. Лицо о заряется узнаванием. Неожиданно она подбегает ко мне, обнимает, рошать слезами рубаху. Айден, глухо шепчет она, прижимая губы к моей груди. Я помню, помню. От Анны пахнет молочным мылом и хлоркой, пряди в о л о с щ е кочут мои небритые щеки. Внезапно она р а з м ы к а е т руки, отшатывается, отталкивает меня, хватает с пола осколок стекла. Ее рука дрожит. "Вы меня убили!" восклицает она, до крови сжимая битое стекло. "Да", говорю я, готовый обвинить ее в убийстве моей сестры. Она была Колкер, умерла. И раскаиваясь в этом, продолжаю я, сунув руки в карманы. Честное слово. этого больше не случится. Она недуменно о моргает, и я теперь другой. То, что вы помните, случилось в другой жизни. Я допустил ошибки, которые с тех пор стараюсь больше не допускать. По-моему, из-за вас. Я делаю шаг к ней. Не подходите. Она наставляет на меня осколок стекла. Нет. Я помню. Я знаю. И есть правило. э в е л и н у Харткасл хотят убить, но мы ее спасем. Я придумал, как нам отсюда выбраться вдвоем. Это невозможно, это запрещено, настаивает она. Таково правило. Как бы то ни было, мы с вами освободимся, поверьте мне. Не могу. Она мотает головой, смахивает слезинку с о щеки. Вы меня убили, я помню. Застрелили. Я так обрадовалась, когда вас увидела, Айден. Думала, что наконец-то мы отсюда выберемся. Вы и я вместе. Так и будет. Но вы меня убили. И не в первый раз, вздыхая я. Мы причинили друг другу много зла, и нам это дорого обошлось. Клянусь, я вас больше никогда не предам. Доверьтесь мне, Анна. Вы мне уже доверялись, только вы этого не помните. Я примирительно поднимаю руки, медленно подхожу к лестнице, сгребаю остатки разбитых стаканов и россып конфетти, сажусь на красный ковер. На меня тяжелым грузом наваливаются все те, в кого я воплощался. Их воспоминания теснятся в моем уме, мне с трудом удаётся их обуздать. Ясно, как в то самое утро, когда это случилось. Сейчас то самое утро, когда это случилось. Вспоминаю разговоры с пуганного Бела с н е м е н е е и с пуганым н дворецким у парадного входа, ноют пальцы, сжимающие на балдашник трости, когда р е й в е н к о р т тяжело переваливаясь бредет в библиотеку незадолго до того, как Джим Раштон выносит из особняка мешок похищенных наркотиков. Слышу легкие шаги Дональда Дэвиса, который выбегает из дома после первой встречи с чумным лекарем. Смех приятелей молчаливого Эдварда Денса. Столько воспоминаний, столько тайн, столько гнетущих забот, невыносимая тяжесть каждой жизни. Как люди справляются? Что с вами? спрашивает Анна, подходя поближе. Вам дурно? У меня в голове восемь человек. Я постукиваю себя по виску. Восемь? И восемь версий сегодняшнего дня, добавляю я. в Сякий раз просыпаясь. Я воплощаюсь в одного из гостей. Вот это мое последнее воплощение. Если сегодня я не найду убийцу, то завтра все начнется сначала. Не может быть, правила не позволяют. Убийство нужно раскрыть за один день и в одном о б л и ч ь и А вы нет, здесь что-то не так. Правила меня не касаются. Почему? Потому что я здесь по своей воле. Я тру усталые глаза. Я пришел ради вас. Вы пытаетесь меня спасти? Изумленно спрашивает она, опустив руку с зажатым в ней осколком. Да. Но вы меня убили. У меня не очень хорошо получается. Что-то в моем тоне или в моей позе убеждает Анну. Она роняет осколок на пол, садится рядом со мной. Я чувствую ее тепло, ее прикосновение. Единственное с я з а е м о е присутствие в этом мире – эхо и отражений. А вы все еще пытаетесь? Она глядит на меня огромными карими глазами, боледное лицо пухло от слез. В смысле? Меня спасти? Я хочу спасти нас обоих, но не могу сделать этого без вашей помощи. Поверьте мне, Анна, я не желаю вам зла. Я... Она осекается, качает головой. Как я могу вам поверить? Я пожимаю плечами. А вы попробуйте. У нас очень мало времени. Она кивает, задумывается. А если я вам поверю, то что должна для вас сделать? Много мелких одолжений и два больших. Каких больших? Вы должны спасти мне жизнь дважды. Это нам поможет. д о с т а ю и з кармана альбом. В потрепанный переплет вложены смятые листы, перевязанные обрывком бечевки. Я нашел альбом в кармане куртки Голда. Выбросил оттуда хаотичные эскизы и записал все, что помню из распорядка дня моих воплощений, дополнив записи пометками и объяснениями. Что это? – с п р а ш и в а е Танна. Книга моей жизни. Наше единственное преимущество.